Все патроны лежали у нее в кармане, и обойма, и ствол были пусты. Пистолет сейчас годился только на то, чтобы забивать им гвозди. Расчет был довольно бесхитростным и опирался на две фундаментальных аксиомы. Во-первых, Мурзуков трус, слабак и шестерка. Во-вторых, он молодой, даже моложе Даши, и, как и многие его ровесники, взахлёб глотавшие западные боевики, а он был видеоманом, Даша точно выяснила, незаметно проникся кое какими стереотипами жанра иначе и быть не может в кабинете кто же несомненно взят откуда нибудь из биржи Он тысячу раз видел такую ситуацию на экране. Оклеветанный, подставленный, скомпрометированный сыщик, остервенев, врывается к роковому главному злодею, попирая законы, наплевав на все законы, одержимы лишь жаждой мщения. И в такой ситуации, как учит нас важнейший из всех искусств, сыщик без колебаний вышибает злодею мозги. С человеком постарше и потверже духом Этот номер, пожалуй, что и не прошел бы, но, судя по белому лицу Морзукова, он искренне верил, что кинематографические штампы сработают и в реальной жизни. Зазвонил телефон. Даша сняла трубку левой рукой, послушала и сказала, а его нет и не будет. В администрацию уехал. Дверь, обитая настоящей кожей, была, безусловно, звуконепроницаемой. Страсть Морзукова к роскоши сыграла с ним злую шутку. Если особенно не орать, никто и не заподозрит, что внутри идет задушевная беседа. «Ну, мы будем говорить или раскинешь мозгами?» — спросила Даша нежно. «Это все можно и без выстрелов прекрасно оформить». Обернулась к Флиссаку. «Дорогой, ты не забыл ножик взять?» Флисак полез в карман и продемонстрировал нож-выкидушку, купленный Дашей четверть часа назад в комке поблизости. «Чтобы колоть, он не годится», — сказала Даша, — «ударишь и закроется». «Но мне-то всего и нужно по сонной артерии полоснуть, а потом доказывай, что ты не сам себе глотку перерезал из-за внезапной депрессии, безденежья или женушкиных измен». Морзуков что-то бормотал, Даша наклонилась послушать. «Так и думали, что вы там связались с французами». «А чем Франк хуже Марки? Петух ты долбанный!» Осведомилась Даша самым циничным тоном, на какой была способна. «Так хорошо жилось, а ты мне все поломал, Скотт!» «Это не я!» — пролепетал он. «Это они!» «Ну, наконец-то!» Облегченно вздохнула про себя Даша, сохраняя на лице предельную свирепость. Когда начинают хныча сваливать все на других, общение, считай, наладилось. Лед тронулся. «Кто, солнышко мое? Я же, кроме тебя, никого в прицеле не вижу. Они далеко, а тебе задницы рассчитываться приходится. Агеев?» «И москалец тоже», — сказал Мурзуков, потея. москолец и есть мозговой центр, а терминатор стреляет и режет. Он ничего другого делать и не умеет. Зеленый берет хренов. Но в рамках этих задач у него голова, признаю, работает. Только он, по-моему, больной на голову». «Да все вы тут больные на голову», — сказала Даша, но, почувствовав, что впадает в совершенно ненужную для дела патетику, резко сменила тон. «Чья это была идея?» «Я о двадцать пятом кадре». Морзуков дернулся, жалобно уставился на нее. «Так вы знаете?» Флесак подался вперед, навострив уши. Доперла в конце концов, не без законной гордости, сказала Даша. С подсказками, правда, но все равно доперла. Ты сейчас будешь смеяться, но как мне объяснил самый настоящий доктор медицинских наук, без вашего ЛСД...» Я могла и не додуматься. Вот так. Или додумалась бы, но гораздо позже. А вы мне фантазию расшатали, тормоза сняли. Она обернулась к напарнику. Неужели еще не доходят, мон аунш? Для демонстрации фильма сознание фиксирует лишь 24 кадра в секунду. Если вмонтировать двадцать пятый, человек не осознает, что он увидел. Не вспомнит, если его спросят. Но в подсознании... Эта информация печатается намертво. И если это рекламный призыв, у человека появляется неудержимая тяга его выполнить. Мундье сказал Флесак потрясенно, добавил несколько фраз на родном языке. «Все искали нечто электронное, психотронное, коварнейше сложное. Ну, конечно же, 25-й кадр, хрестоматийный опыт американцев еще в конце 50-х. Покупайте попкорн, ага, сказала Даша. Хорошо забытая старая. Тогда после заряженного фильма зрители все окрестные ларьки с попкорном повымили подчастую. Сами не понимая, с чего их вдруг потянуло на кукурузу. А если вместо кукурузы предлагают продавать имеющиеся у тебя акции и непременно определенной фирме? И вдалбливают это часами, неделями. Настойчиво повторяют, должно быть, что акции самые надежные, что они вскоре совсем обесценятся, и нужно от них поскорее избавиться. Сдается мне, родной папаша поймался на эту штуку. Тут у любой акулы бизнеса поедет крыша, не говоря уж о простом, неискушенном народе, вроде... Леня Залупкова, Кстати, у простого народа акций тех четырех предприятий, да и Конгарского, было немало. Вот вам и разгадка, отчего Мсье Марзуков устроил студии кабельного телевидения не только в престижных районах, но и там, где живут работяги, мелкие акционеры, курочка по зернушку клюет».